Девять драконов выстраивались в воздухе крыло к крылу, едва не сталкиваясь. Но вот, закружились, помчавшись друг за другом так, что ветер завыл, засвистел, застонал в изломах костяных гребней и на остриях рогов. Фесс невольно зашарил руками по гладкой чешуе, но зацепиться на драконе было не за что. Седока удерживала магию. Горы внизу завели безумный хоровод. Голова у некроманта сделалась точно после доброй попойки. А Чаргас и его сородичи все ускоряли свой бег, так, что земля внизу слилась в сплошную неразличимую с высоты круговерть. А потом Чаргас отдал приказ, исчезающий краткий, даже ни слова, ни жест, нечто, короче, даже мысли, и кольцо драконов обернулось режущей небо стрелою. Фесса отбросила назад, он повалился дракону на спину, давя постыдный крик. Чары все равно не дали бы ему свалиться, не пожелай так сам Чаргас. Принято говорить, мир рванулся назад, но сейчас это больше походило на удар, а внезапно сгустившуюся невидимую стену. Ничтожную долю мгновения стена эта посопротивлялась натиску хранителей и лопнула. фэс зажмурился, глаза нестерпимо резала. Крылья чаргоса вздымались и опускались в обычном ритме. Так делала и рысь. Но земля внизу не билась в безумной пляске. Лес не вырастал вдруг до самого неба, словно в детской сказке. Горные хребты не закрывали внезапно путь, чтобы также внезапно и расступиться. А потом все это неожиданно кончилось. Земля вновь сделалась землей, а небо – небом. Внизу распростерся лес. Густые, ядовито-зеленые, плотные кроны. Прямо впереди, в сплошном ковре листвы, угадывался разрыв, и драконы направились именно туда. «Ты видел полет драконов», – без особого пафоса проговорил Чаргас. «Теперь рассказывай дальше, что начал». «Это черная яма?» – не удержался некромант. «Именно. Не смотри, что она кажется небольшой. Нам до нее лететь и лететь». Но теперь драконы словно никуда и не торопились, неспешно, даже с линцой, взмахивая крыльями. Внизу мелькнуло черное извивистое тело реки, исполинской змеей, тащившей себя через гибельные болота к и неизбежному падению в яму. «Чаргас, это яма, она что, действительно так глубока, как я слышал еще в академии?» «Очень глубока, некромант». Когда-то, давным-давно, один глупый молодой дракон, еще не обретший собственного кристалла, решил, что будет интересно долететь до ее дна. Надо ли говорить, что он еле выбрался? Фэс постарался отогнать мысль, что старый хранитель говорит о себе самом. В конце концов, когда ты рядом с драконами, бойся обидеть их не только словом или делом, но даже и мыслью. «Что же там такое? Что-то особенное?» На первый взгляд ничего. У корон не строит себе темных твердынь. Ему не нужны крепости и бастионы. Черная яма – это просто яма. По стене спиралью вьется речной путь. Там ничего нет, некромант, ни живого, ни мертвого, потому что само корон, по-моему, не тот, ни другой. Тот молодой дракон спускался все ниже и следует за спиралями потока. Видел пещеры, бродячие камни – Значит, уже хоть что-то оно есть. Вода, камни, которые бродят. Ну да, это же не пустота. А те бродячие камни, они как саму корону, не мертвые и не живые. Молодой дракон искал конец реки, ее устье и не нашел. Черная яма становилась все уже, стены сходились, но... но и не сходились. Дракон не мог этого понять, он чувствовал опасность, но любопытство брало верх. Отступить значило покрыть себя позором перед другими хранителями и теми, кто еще не обрел кристалла. «А что, когда-то таких молодых драконов было много?» – не удержался Фэс. Он ожидал вспышки ярости, но Чаргас ответил неожиданно спокойно с затаенной болью, странно звучавшей в мысли речи старого хранителя. «Было много. Каждый кристалл имел самое меньшее двоих сберегающих. Того, кто породил, и того, кого породили. Породивший учил порожденного, чтобы не только, как у молодой Аэссанне, все знание из памяти крови. Кейден, эх, сколько же она так и не поведала твоей дочке, некромант. А потом нас мало-помалу становилось все меньше. Молодые драконы гибли, стараясь показать свою удаль. Кое-кто пытался в одиночку справиться с самой западной тьмой. Разумеется, они просто сгинули понапрасну. Другие драконы все с большим трудом находили себе пару. У нас словно бы угасло желание иметь потомка. Дочь Кейден появилась на свет после большого, очень большого перерыва. Кейден сама была последней из молодых драконец. Нам просто ничего не хотелось, некроман. Посмотри на сфайратом. Он хранитель в самом расцвете сил. Однако он никого не породил, ни с кем не поделился собой. Вместо этого влюбился в эту... как ее? Неслышимый голос Чаргаса полнило неодобрение. Вашу, Клару Хюмель, принял облик ее погибшего возлюбленного. Два наших года предавался с ней утехом, но не дал ребенка даже ей. Неужели от такого союза родились бы дети? Поразился Фес. «Да, родились бы», – с убийственной откровенностью заявил Чаргас, – «и даже смогли бы стать настоящими драконами. Разумеется, не без нашей помощи. Их путь оказался бы труден и извилист. Многое из данного нам при рождении им пришлось бы обретать через муки, боли годы тяжкого учения, но у них получилось бы встать с нами рядом». Я умолял об этом Сфайрата. Я, старейший из эвиальских хранителей кристаллов, унижался перед молодым драконом, еще не приступившим даже к своей службе. Жаль, что Харнард, отец Сфайрата, не согласился со мной, не присоединил свой голос. Впрочем, Харнард и сам обзавелся потомком в более чем зрелом возрасте. Нам ничего не стало нужно, некроман. Частично добродетели прежних времен воскресли в Кейды, но... Когда я призываю остальных вспомнить свой долг, мне отвечают, мол, времени еще достаточно. Мы любим покой и одиночество. Потомки отвлекают нас, не дают предаться абстрактным размышлениям. Так что, в известной степени, я благодарен тебе, некромам. К добру ли, к худу, но ты призван изменить судьбу Эвиала. Не совершить столь любимый сказителями подвиг спасения мира, но именно изменить его судьбу. За наш мир схватились могущественные силы. Вновь зашевелился хаос. Уже слышны шаги направляющегося сюда спасителя. Слуги великого пожирателя суетятся возле самых наших границ. Эвенгард Солодорский обзавелся могущественными союзниками. И мне кажется, некромант, что я догадываюсь, кто они такие. Наша служба подходит к концу, Керлоэда. И я не хочу, чтобы с нею вместе прервался и мой род. «Обещай мне, что спасешь А.С.Н. Кер. Обещай, дай слово некроманта, что не пошлешь ее в безнадежный бой. Когда потребуется та самая последняя атака, я займу ее место. Выбирайтесь отсюда. Возьми ее в жены, Кэр. Она любит тебя, я знаю». «Но... но...» — поперхнулся фэс «Она мне действительно как дочь. Я принял ее, когда она вылопилась из яйца. Но я не могу. Сможешь, Кэр. Ты сможешь». А вот она уже никогда не сумеет открыть объятия другому. Будет только с тобой. Точно так же, как и с Файрат, не сможет быть ни с кем, кроме твоей Клары Хюмер. Драконы потому и меняют пары, что полюбив один раз, уже никогда не посмотрят на сторону. Мы сходимся без чувства, человек, просто чтобы продлить рот. Драконица может снести за один раз только одно яйцо. Второго от того же отца уже не последует. Только от другого. И если они полюбят второй дракон, не перенесет того, что у его возлюбленной есть дитя, плоть и кровь иного хранителя. А нам нужно, чтобы каждая драконица дала бы жизнь самое меньшее двоим новым хранителям. Понимаешь, Фэс? Поэтому я за то, чтобы судьба Авиала изменилась. И за то, чтобы хоть кто-то из моего семени остался жить, пусть под другим солнцем и в другом мире. Ты понимаешь меня? «Понимаю», – запинаясь, ответил Фэс. «Вот только на мое слово некроманта надежды нету. Я давал его и не смог сдержать. Поверившие мне мертвы, Чаргас, и я боюсь, что этот долг мне еще придется оплатить». «Я знаю, некромант, я знаю». Твой груз поистине тяжек, но я готов разделить его с тобою. Я приму его на себя, Кир, я знаю, грядет моя последняя война. Впрочем, чего я еще утаиваю? У меня было трое потомков Фэсс. Один из них – Эртан, другой – Редрон, а третий – была Кейден. В Айсанне течет моя кровь, Фэсс. Пусть это звучит кощунственно для хранителя кристаллов. Но я поставлю жизнь моей внучки выше блага и счастья целого мира. Можешь осудить меня, некромант, я готов. Я приму твое проклятие, но спаси АСН, не отдавай ее ни хаоса, ни спасителю. А я взамен расскажу тебе все, что знаю. Все, что знаешь о чем или о ком? О друзьях Саладорца и о той, кого ты называешь Атликой. Неужели ты знал ее о дракон? Поразился некромант. Знал ее? Конечно же нет. Она появилась на пике судеб в облике саладорца. Отвела глаза нам всем. Я видел серый щит, однако он не показался неодолимым. Обычная магическая защита. Нам ни разу, ни два приходилось ломать такую, пока чародеи Эвиала не поняли, что нас следует оставить в покое, раз и навсегда. Я, конечно, имею в виду чародею Дуоту. Дуоту? Примудрий Чаргос. Их, и их, молодой некроман! Наша служба началась давным-давно, когда еще не отгремели войны быка и волка. После разгрома иные змееглавцы вообразили, будто смогут поставить доверенное нам себе на службу. Глупцы. Ничего удивительного, что люди, эльфы и гномы опрокинули их. Люди, эльфы и гномы? Был такой союз? Никто и никогда не говорил мне, что нарницы или подданные Вэйды сражались вместе с людьми. Конечно, дуоты угрожали всем новоприбывшим в Авиал. И эти новоприбывшие объединились. Но плодами победы воспользовались люди. Гномам, в общем, было все равно. На их горы человеческие королевства претензий не представляли. Да ты гномов, и гномовы сам знаешь». Погулять, пиво выпить, песни поорать, подраться и помириться. Легкий на душу народ. Не то что эльфы. Эти обиды копят веками. Молодая королева Вейды эту обиду не простила. Не простила, разумеется, мага Мордоса и волшебного двора. И вступила в союз с их злейшими врагами, святой инквизицией. Но это случилось, конечно, уже после первого пришествия. Однако я отвлекся. Так вот. Атлика прикрылась таким же щитом, что некогда использовали волшебники Дуоты, по крайней мере внешне. Я обрадовался. Мой отдаленный прадед помнил времена и быка, и волка, будучи тогда совсем еще молодым хранителем, даже без собственного кристалла. Он сказал мне из моей крови, как выражается Аэсанне, что нужно сделать. Мы выставили кольцо и ударили. Очень хорошо ударили, наверное, даже лучше, чем под Скавеллом, когда убивали червя. Щит выдержал. Мы только изранили окрестный камень. Сфайрат и Ортан закричали, что надо атаковать пламенем. Менгли с эрдроном, что следует вызвать лавину. Все слишком высокого о себе мнения, старших слушать совсем перестали. Дракон сбился на недовольное ворчание. Я едва навел порядок и вновь спросил свою кровь. Предок ответил, что должно изменить наше кольцо. Связать его с четырьмя стихиями. Мы, драконы, стихия сама по себе. Пятое начало, скажу без лишней скромности. И не любим одаживаться у земли, огня, воды или ветра. Но иного выхода я не видел. Мы воззвали к стихийным силам. Никогда, даже под скавеллом, мы не собирали такой мощи. Я думал, наш удар обрушит весь пиксу. Промокнись мы хоть на волос. Мы не промахнулись. Глаз у старого дракона пока еще верен. Прости мне это хвостоство, молодой некромант. Я едва держался в воздухе, Кир. Глаза ничего не видели. Кольцо отдало все. А то, что казалось нам саладорцам, продолжало себе забуриваться в гору. Щит только полыхнул. И ничего больше. И тут... Кое-кто из хранителей потерял голову. Бросались на врага с когтями и клыками, поливали огнем. Все напрасно. Он, вернее она, даже и не потрудилась отогнать нас. Настолько презирала. Мне пришлось сесть, крылья подвели. Остальных урезонивала Аэсанне. И молодец, внучка, успокоила. Но пока мы приводили себя в порядок, «Ты уже совсем покончил. Браво, молодой некромант. Аплодирую, как сказали бы в Старом Ибинском Сенате. Напитать аркинский ключ силою кристалла магии я бы не додумался, Кэр, несмотря на все прожитые годы. А теперь о главном, молодой некромант. Известная тебе под именем Атлика родилась не в Виале, и у нее не было настоящей матери. Она не вышла из женской тробы, Кэр. Фес невольно поежелся». Ты смог понять, как она появилась на свет, многомудрый? Избавь меня от пышных титулований, Керн. Оставь это для Сфайрата. Он болезненно тщеславен и, словно ибинский Нобель, обожает интриги. Никогда не скажет ничего напрямик, только если уж очень попрошу. Как Атлика появилась на свет, нет, я не понял. Почувствовал лишь одно. Она дочь свободной магии, мощи, разлитой по всему сущему дающий звездам силы светить и всем нам жить. Эта мощь оживляет неживое, некроман. Понимаешь? Впрочем, чего я? Конечно, ты понимаешь. Ты из долины магов. Должен был учить все это. Не удивляйся, что мне ведомо о вашем укромном уголке. Пока я не имел кристалла, тоже довелось постранствовать, как и с Файрату. Только я не заводил шашни с вашими чародейками, да еще и приняв облик их погибших возлюбленных. Ть, позор. Дракон и в самом деле плюнул вниз длинной огненно кипящей струей. Так вот, у Атлики, оставим ей пока это имя, нет ни отца, ни матери. Она имеет начало, но не порождена никем из обладающих плотью, неважно смертных или бессмертных. Она возникла не имея тела, возникла как некое начало, воплощенное желание, напитанное страстями стихий. И не было ничего, что заставило бы ее утишить эти страсти. Они как кипели, так и кипят. Вот что я почувствовал, некроман, пока мы удерживали ее призрачную сущность. Атлека возникла там, где потоки волнотекущей силы сталкиваются с иными магическими сущностями, великими сущностями, недоступными нашему пониманию. Драконы-хранители шепотом говорят о наших сородичах, именуемых драконами времени, чей дом великая незримая река, котящая свои воды от будущего через настоящее к прошлому. И в том исчезающем промежутке, где все свершающееся становится прошлым, они и обитают, не знающие иной пищи, кроме животворной силы. Вольная мощь насыщает воды этой реки, что не имеет ни начала, ни конца, ибо замкнута в петлю с одной лишь поверхностью. Где-то там, ощутил я, в сущии явилась названная Атликой. Там у нее, конечно, было совершенно иное имя. У нее были братья и сестры, такие же, как и она, порожденные свободной силой, не имеющие ни отца, ни матери. Они знали молодость, но не ведали детства. «Ты проверил на удивление многое, Чаргас», – со всей возможной почтительностью выговорил некроман. «Благодарю тебя. Мои сородичи любят поиграть словами, правдой и полуправдой, полагая себя властелинами судит. Особенно все тот же Сфайрат, но во мне это умерло». Умерла давным-давно. Что же допровидел на удивление многое? Нет, немногое. Я искал ее истинное имя, ее истинное место во Вселенной. Искал тех, кто с ней. Их имена и чувства. Ничего не нашел, только почувствовал. Их немного, десятки. Как и для драконов времени, магия их единственная истинная пища. Хотя, облегшись в тела... Они не чужды ничему Плотскому. Не знаю, кто нашел кого первым, она Солодорца или наоборот, но так или иначе, союз состоялся. И в этом ничего удивительного. Пара получилась просто на загляденье. И знаешь, э, что у них общего, некромант? Когда дракон задает вопрос, лучше ответить, даже неправильно. Свобода страстей? Рискнул Фэс. Солодорец тоже не ведает и не видит преград. Точку. Одобрительно отозвался дракон. Свобода страстей и объявление врагом любого, кто встанет на пути у этой страсти, неважно, на что направленный. Но зачем этим безотчим помогать Авенгару? Ведь он задумал выпустить западную тьму из клетки, оседлать темный прилив и совершить великую трансформу. Так, по крайней мере, он излагал мне свои планы, тогда еще в Саладоре. «Зачем им помогать Авенгару? «Ты слишком многого хочешь от старого немощного хранителя, которому давным-давно пора на покой. Но что, если Эвиал оказался у них на пути? Что, если его надо разрушить? А для каких целей нам, в нем живущим, уже не так и важно?» И тут, как нельзя кстати, подвернулся Солодорец. «А еще раньше Ордовский мор, причину которого мы так и не нашли», вдруг вспомнил Некроман. «Те твари из бездны». Бездны, где пылает зеленое пламя, которых мы вышвыривали из города поодиночке после того, как Дайнур забил их кресиный лаз, быстро соображаешь некромант, а еще раньше Ордовский мор, объяснение которому долго не могли найти даже мы, драконы Эвял закрытый Мир Фейс. Это значит, что сюда так просто не попадешь и так просто из него не выберешься, только в силу особенных обстоятельств. Ты тоже угодил сюда не просто так, как и Клара Хюдмин. Верно, это и для тех многоножек. Кто-то открыл им проход, правда, не закрепил как следует. Сил Белого Совета и Ордовской Академии хватило, чтобы Дайнор на самом деле присек их тропку. Кристаллы в тот раз едва выдержали, но запомнили, как именно рушилась та дорога. Я тоже не забыл. Когда вслед за Атликой явились эти двое, я-то ощутил сходство. В основе те же чары. Тот же запах волшебства. У меня не хватит слов, чтобы описать это, но действительно очень похоже на ваш запах. Это они, я убежден. Отлика, которую я тогда спасал. Фесс скрипнул зубами. Быть может, точно никогда уже не узнаем. Да и нужно ли. Ясно только, что это их работа. И цель понятна – выбить Ордовскую Академию и ее магов. Ведь вы с Дайнуром – это счастливая случайность. На нее никто не мог рассчитывать. Все равно, мне нужно знать, зачем им Эвиал. Какая разница, некроман. Они задумали злое. Им наш мир – ничто, пыль под ногами. Может принести всех его обитателей в жертву, собрать побольше сил. Может они просто затеяли алхимическую великую работу. А Эвиал – редкий ингредиент. Так какая разница, Фэс? Они враги. И этим все сказано. Мысль речь дракона клокотала гневом. Заявлял, схватилось несколько надмировых сил, в очередной раз повторил Фэс. И я хочу знать, нельзя ли их натравить друг на друга? Хорошо бы, но для этого они слишком хитры, им враждовать невыгодно. Значит, где-то в межреальности обитают и действуют могущественные чародеи, которые не рождены от мужчины и женщины, подобно всем, без исключения, волшебникам долины. Почему же они никогда, ни разу не сталкивались хотя бы и с его родной гильдией? Или боевые маги, вроде Клары, Эггмонта, Мелвилла, отца, для этих особ слишком мелкая дичь? Конечно, упорядоченная огромно. В нем можно просуществовать целые эоны, причем отнюдь не толкаясь боками. Но долина никогда не оставалась в стороне от того, что даже сам Игнациус почитал эпохальными битвами. Видать, разные у нас понятия об эпохальности, с неожиданной горечью и стыдом подумал некромант. В самые глаза вдруг взглянула сила, по сравнению с которой все, чем гордилась долина, вдруг показалось детскими играми. Нет, скорее возняю щенков или котят в корзинке, за которой с усмешкой наблюдает хозяин. Однако я сумела прокинуть атлику. А маски так и не смогли ничего со мной сделать. Только говорили, говорили и говорили. Если б могли убить, не колебались бы ни мгновения, стерли б порошок. Значит, или это не в их силах. Ох, не обманывай себя, не обманывай. Или же надеяться, как-то использовать. Для чего? Для чего тебе не угадать? Разве что ты каким-то образом и впрямь сроднился с мечами. Хотя, разве станет такое оружие сродняться с кем-то смертным? И теперь, скажем, только твоя кровь или же твоя смерть в каком-то ритуале окончательно отдадут им Мельсторн с Драгниром в руки Эвенстайна с Бахмутом. «Банально», — сказала бы Клара, — «но вот в чем фокус. Даже самые банальные вещи иногда срабатывают, и порой даже чаще, чем нам бы хотелось. Маски долго подбирались к заветным мечам, кривыми окольными тропами, хотя при их силе Атлика мало что не сравняла с землей весь пик судит, а все девять драконов Эвиала оказались бессильны». Могли бы просто захватить их и все. Особенно сейчас, когда алмазные деревянные мечи не в надежном схроне на самой грани реальности, а болтаются на поясе у Клары хюмер словно самые обыкновенные клинки. Может, мечам нравится прикидываться, вдруг мелькнула шальная мысль, притворяться ничем не выдающимся. В артефактов иногда прорезается что-то, да нельзя похожее на характер. Что ж, примем пока это за неимением лучшего, что маски всерьез собрались зарезать меня на тайном жертвеннике. Причем явиться к нему я обязан исключительно добровольно. Иначе заклинание не подействует.